Глава третья Мы сидели с Лианой в углу коридора и смотрели, как танцуют тени на стенах. Она рассказала мне историю своей матери. Когда отправилась на королевский отбор, только чтобы не поступать в Старквуд. Тогда о нем ходило много лживых сплетен. Считалось, что, выбирая путь ведьмовства, девушка отказывается от любви и возможности когда-нибудь завести семью. Академия ведьм представлялась чуть ли не гиблым местом. Становиться второй женой взамен почившей королевы Розалия Эверс не собиралась. Думала всего лишь успокоить отца участием ради галочки. Он настойчиво пытался сплавить ее замуж, к чему она не была еще готова. Но от судьбы не уйдешь. Рози отыскала там свою любовь и спустя полгода вышла замуж, но не за монарха, а за его племянника. С королем, который на том отборе так и не нашел себе супругу, у нее тоже сложились хорошие отношения. Она смогла вылечить его маленькую дочь, проклятую одним из крылатых. Девочка с ранних лет обращалась в птицу, но не могла контролировать это каждое свое превращение, страдая от болей и помутнения рассудка. Розалия обладала даром Зельевара. С первого раза помочь несчастной не вышло, но начало было положено. Проклятие полностью разрушилось спустя год. От крылатых пострадала также ее мама и дед. Первая умерла очень рано, практически не запомнившись маленькой тогда еще Розе, а второй в жизни внучки появился мимоходом и на короткий срок. Там целая семейная драма, как оказалось. Наличие влияния магии крылатых посчетчено для их семьи. После ее рассказа я понимала, почему она так отреагировала. «Это не приговор», — попыталась успокоить очередной банальной фразой. «Вступать в их ряды или развивать дар ты же не собираешься?» «Нет, конечно, просто...» «Как так могло получиться?» Она уже не плакала, хотя выглядела разбитой. Все секреты магии еще никому не удалось раскрыть. Я вот ломаю голову над нашей ситуацией. Кто мы? Призраки? Тогда почему ощущаем себя живыми, не проходим сквозь стены и не растворяемся в воздухе?» Лиана задумчиво пожевала губу, затем повернула ко мне голову. «А может, не все слова ректора правда? Напавшие на Старк вот колдуны ведь исчезли с концами, их тел не обнаружили в развалинах замка. Может, и нас не нашли?» Я прикусила язык, дабы не ляпнуть, что не так уж и с концами. Двойник и ведь появлялся в подземельях. Он сказал, что очнулись все, кроме двадцати восьми человек. Думаешь, соврал? Может, то другие, не мы. Верхние этажи ведь еще не чищены. Там все еще обитают призраки. Души. Будем звать их неприкаянными душами. Лиана вздохнула, прикрыв глаза. Неважно, как мы будем их звать. Но если они там, значит, снаружи пришли в себя далеко не все помимо нас. Это стало недостающим звеном цепочки, едва не сведшей меня с ума почему-то даже не подумала поставить под сомнение слова Элазара. А ведь теперь его появление объясняется более логично. Если бы мы так же, как остальные, пребывали в коме, вряд ли кому-то пришло бы в голову прорываться в другое измерение Старквода, дабы отыскать... Кого? Потерявшиеся души? А вот в случае, если нас вообще не нашли, тогда да. Правда, должны были отправить гораздо больше людей на поиски, а не одного ректора. Уборка на этаже отменялась. Мы прихватили с собой Джеймса, Фреда, Оливию и поторопились в шатер к Керсу за объяснениями. И по его реакции оказалось понятно. Лиана права. Нас потеряли и все эти месяцы отчаянно пытались найти. Догадаться о двойственности Старквуда помогли несколько фамильяров, возникших среди развалин буквально из воздуха. Совсем недавно, день или два назад. Тогда-то и поняли, что возникающие в разных местах замка иллюзии не что иное, как порталы. В них ныряли более десятка человек. Кого-то выбрасывало сразу обратно, кто-то исчезал и не возвращался. Среди таких оказался и ректор. Значит, по измерению мотает еще несколько магов. А те фамильяры, — уцепилась за новость я, — как они выглядели? Среди них был большой ворон с красными глазами? Ректор помедлил с ответом, но все же нехотя произнес: Был. А еще трехцветный кот и летучая мышь, измазанные в черной склизкой дряни, но вполне дееспособные. Я выдохнула, прикрыв глаза. Отвернулась и вышла в коридор. Подошла к окну, за которым обычно ждал меня Бу, но как раз в последние несколько дней не появлялся. От души отлегло. Его не развеяли по ветру случайным заклятием во время нашей вылазки в сад. И то, что трем фамильярам удалось прорваться за грань измерения, говорит о шаткости проклятия. Мы сильно ослабили его. В эту ночь я спала как убитая. Даже снов не видела. Утром обнаружилось, что у многих, чьих защитников удалось расколдовать, Магический резерв уже восстановился, и можно было продолжать борьбу. Группа Билли вышла в сад, а Тейт повел своих на пятый этаж. К слову, откровения Элазара существенно на него повлияли. Попыток освободить его он не предпринимал. За три последующих дня эти территории были вычищены. Остались последние два этажа. Ночью прогремел взрыв на шестом. Перепуганные и сонные мы помчались на звук, чтобы обнаружить на куче камней двух незнакомых магов. Они были в сознании, и со стонами и ругательствами пытались подняться. Застыв на пару секунд в замешательстве, ринулись им помогать. А когда привели в лазарет, дабы отпоить восстанавливающими зельями и залечить мелкие ссадины, обнаружили, что и Лазара Герза в его тюрьме больше нет.